Глава шестая Лёшка-бложка У малой убложки прыгучие ножки Старинная пословица Сумерки были плавные, позднесентябрьские Но в длинных переходах всюду горели стеклянные фонари со свечами Светло, почти что как днем. Вниз по лестнице Лешка не пошел. Там известно что. Двор. Покрутился вокруг трапезной. Поглазел нарезные резные рундуки, на пустого железного дячку с двуручным мечом, на парсуны, Вид града Иерусалима с летающими по небу ангелами. Два царских величества в виде чудесных отроков и между ними, где ранее наверняка стояла правительница Софья, двуглавый орел неизрядно намалеванный и похожий на щипанного петуха. По обе стороны от галерей виднелись дубовые двери, прикрытые. Туда, пусть и хотелось, Алешка соваться не посмел. Поднялся еще на жилье вверх. Тут потолок был пониже, порсун никаких и вообще проще. В обе стороны тоже галорейки, И в них двери, а более ничего. Лешка собрался обратно спускаться. Вдруг пригляделся, чьи-то там ноги торчат. Любопытно. А это в глубине, у приоткрытой двери, на полу, давишний гайдук, что пьяного запорожца провожал. Привалился к стене, ножище расставил и знай сопит. Из комнаты тоже доносился саб-храп, еще того мощней. Лешка заглянул. Кровать. На ней раскинулся полковник пузом кверху. Ох, славно выводит. Хррфью! Хррфью! В головах уголухи висела кривая сабля в ножных, сплошь покрытых драгоценными каменьями. На нее Алеша больше всего засмотрелся. Никогда не видал такой красоты. Про казаков известно, что все они храбрые войны. Защищает Русь от Крымчаков, от Нагаев и прочих поганых. А уж если человек казачий полковник, то, верно, среди всех удальцов самый первый. Тот то поди саблей этой голов басурманских настругал. Шкаляр уважительно поглядел на спящего. Только тот, оказывается, и не думал спать. Храпеть храпел, но глаза были открыты. Вернее, один открыт, а второй вовсю Алешки подмигивал. Поднялась ручища, поманила перстом, потом приложилась к устам. Тихо, мол. Это он меня зовет. Хочет, чтобы я подошел и гайдука не разбудил, сообразил Лешка. «Чего это?» Приподнялся на цыпочки, приблизился. голухи здорово несло хмельным, но глаза были не пьяные, вострые. «Хлопчи, ты такую штуку видал?» Прошептал Запорожец в перерыве между всхрапами. В пальцах у него блеснула золотая монета. «Дукат!» Хош твой, будет. Полковник явно ждал, что хлопчики внет. Алёшка кивнул. Дукат — вещь хорошая. Столько стрелец или рейтар жалованье за целый месяц выслуживает. Но что дальше будет? Оказалось, ничего особенного. Из-за пазухи полковник вынул сложенный клочок бумаги. Цедулю эту схавай. Шоп никто не ни. -ни. Поди за ворота, Забачишь шинок, кружало по-вашему: Это квот наискось. Он показал в какую сторону наискось. Там козаки сидят двое. Увидишь им отдай. Возвернешься, слово от них мне передашь, идукат твой. Проговорил он это не в раз, а не забывая храпеть и высвистывать. Чудно это показалось Алешке. «Чего ты не пошлешь?» — тоже шепотом спросил он. «Дрыхнет, рожа от безделия опухла». Голуха смотрел с прищуром. Прикидывал, что можно сказать, чего нельзя. Но, видно, понял, что от бойкого постреленка ерундой не отбрешешься. «Не мой он. Старый бес следить приставил». Ни на шаг от меня не отходит, а на улицу мне выйти невмочно. Я тут у хетьмана, як медведь в клетке. Лешка вспомнил, как Гайдук с Мазепой переглядывался. Подумал, эка вон как она тут у вас, хохлов непросто. — Как вернусь саблю потрогать дашь? — спросил. — Куда запорожцу деться? — Пообещал. Мимо спящего слуги Алёха мышкой прошмыгнул. По лестнице кошкой через двор и вовсе со всех ног запустил. Ну-ка, где тут кружало? А вон. С улицы ступеньки вниз, мужик без шапки валяется, орёт кто-то, а на вывеске орел казенный. Внутри кислый дух, гомон, темно. Никак у Гетмана восковых свечей не жгут. На каждом столе по фитильной плошке с малым огоньком. «Ничего, чарку до пасти и так и несут, мимо не прольют». Немного покрутился, пока глаза не обвыклись. В самом дальнем углу увидел двоих с вислыми усами. В левом ухе, так же, как у полковника, серьга. Один снял баранью шапку, вытер пот с голой макушки, где чернел закрученный кренделем волосяной пук. По казакам было видно, что обосновались они тут давно и уходить собираются не скоро. «Вам письмо от господина полковника Галухи», — чинно молвил Лешка, подойдя. «Вели на ответного слова ждать». Очень усачи Алёши обрадовались. «Говорил я тебе жлоба, хоть неделю просидим, а не может того быть, и чтоб пан полковник нам весточки не дал», — воскликнул один. Говорил он по-русски чисто, гораздо лучше и Галухи и самого Гетмана. «Читай!» Сам он, похоже, грамоте не знал. Второй, который жло был спокойный, не молодой, и тоже по говору судить не хохол. «Сядь, хлопче, калач вот закуси!» Придвинул огонь, сощурился над бумажкой. По дороге Алешке читать ее было некогда, Зато сейчас он уши, конечно, навострил. Казаки его за своего держали, за доверенного, Лесно. Стал жлобо читать, то и дело прерываясь, чтоб сказать эге, или ишь ты, или просто почесать в затылке. Второй нетерпеливо ёрзал, торопил. Письмо было такое паны Асаулы Микола Задеренос и Иким Жлоба. Лис прихитрый мне не попускает вручить и нашу войсковую челом битную грамоту до да их царских величеств. И ныне чую доподлинно, что будет всему нашему сечевому товариству, того уболь и уйма великая. Зачем, вельце упрошаю вас, братья, бить челом в приказ малороссийский Самому дьяку Емельяну Игнатовичу, что посполство наше вельможный Гетман сим прелестным обваждением бесчестит и срамит, и чтоб Емельян Игнатович то до их пресветлых величеств довел. А на то вы товариству мне и сопровождены, что москальскому роду и по-москальски говорить гораздо, от и маю на вас великую надежду, братья. Ваш брат Симон Галуха. Эге, в очередной раз протянул, закончив жлоба. «Нотка, еще раз зачту». «Не надо, Иким, остановил бойкий задеренос. Он действительно был сильно курносом. «Понятно теперь, чего Галухи третий день нет. Попался он, как муха в мед. Хорошо нам велел отстать. А то бы и мы с тобой у чертяки старого под замком сидели». Казаки заспорили, что им надо делать. Алешка жевал черствый калач, слушал. Понемногу начинал понимать, в чем загвоздка. Запорожское войско, оно само по себе, а его вельможность сам по себе. Друг дружку они не любят. Казакам Гетман вроде бы и начальство, но жалования они получают не с Украины, из Москвы потому плюют на Киев и живут, как им вздумается. Но Москва платят не в срок, затем и Голуха прибыл. Однако хитрый Иван Степанович полковника к царю пускать не хочет, желает, чтобы запорожское жалование шло через его руки, и тогда казацкой вольности конец. А как выкрикнул в сердцах жлоба, «Коли вольности не станет, на что я от боярина в сечь бежал?» Все это было для Алешки нове. Глядишь, и в грядущей великой жизни сгодится. Это сейчас Малороссия далёка, какое ж, коли руды нее дело. Но будущему митрополиту, тем паче патриарху, до да всего до кука быть должна. «А ты че сидишь?» Оглянулся на него заделенос. «Дуй назад, пан полковник ждет. Передай панове, а Саулы все зробят, как наказано. Накоси тебе на орешки». И алтын сунул. «Тоже, между прочим, деньги».